Были у нас в отраде братья Чемуки, их подожгли в сарае. Они до последнего отстреливались, потом вышли обожженные, их возили на повозки, показывали, чтобы признали, чьи они. Вся деревня стояла, стояли их отец и мать, никто не сказал. Какое сердце надо было иметь матери, чтобы не крикнуть? Она не выдала себя, иначе бы всю деревню сожгли. За все есть награды, но никакой не хватит, Самой высокой звезды героя мало для этой матери. Каспирович ПА, партизанская свизная. И слов партизанки Валентины Михайловны Илькевич. В партизанах мать обстирывала всех, варила, надо и на посту стояла. Никаких у неё документов сейчас, ничего. Она и тогда не требовала их, не нужны они ей были и потом. Помогала, как каждый советский человек. Однажды я ушла на задание, а матери передали, что меня повесили. Когда я через несколько дней вернулась, мать увидела меня. Она не могла слова сказать. На несколько часов у нее отнялась речь. И все это надо было пережить. И разве такое горе было только у одной моей матери? Мы подобрали женщину. Она была без сознания. Она не могла идти, она ползла по дороге. Она говорила, что думала, она уже мертвая. Чувствует, что кровь по ней течет, но решила... что это она чувствует на том свете. И когда мы ее расшевелили, когда она пришла немножко в сознание, она рассказала, как вели на расстрел ее и пятеро детей с ней. Пока вели их к сараю, детей расстреляли. Детей расстреливали и при этом веселились. Остался последний грудной мальчик. Фашист показывает, подбрасывай, я буду расстреливать. Она бросила так, чтобы убить самой своего ребенка. Чтобы немец не успел выстрелить. Она говорила, что не хочет жить, что не может после всего жить на этом свете, а только на том. Я не хотела убивать, я не родилась, чтобы убивать. Я хотела стать учительницей, а они пришли убивать на нашу землю, жечь. Я видела, как жгли деревни, я не могла крикнуть, я не могла громко плакать. Мы шли в разведку и подошли к этой деревне. Я могла только грызть себе руки. У меня до сих пор остались шрамы. Помню, как кричали люди. Как кричали коровы, как кричали куры, мне казалось, что все кричат человеческими голосами, всё живое. И такая у меня после этого любовь ко всему родному, ко всем своим людям, что всё готова за них отдать. Немецко-фашистская армия имела хорошо обученных солдат, была отлично вооружена. На оккупированных землях действовали законы, которые, как рассчитывал враг, должны были оставить в человеке лишь биологическое выжить. Всё казалось бы учли гитлеровские стратегии и идеологи. Кроме того, что мать окажется способной запрятать мину под платяцем своей дочери, отец, не имея возможности пожертвовать собой, принесёт в жертву жизнь дочери. Дочь, которая могла бы спасти жизнь своей матери, будет спасать жизнь всех, землю родную спасать, отдавая за это жизнь самого дорогого человека. Силы человеческого духа, вот чего не учил враг. В категории идеалистической, но, как потом выяснится, наиматериальнейшей даже в таком грубом и жестоком материальном мире, как война. Тихо и радостно принял меня дом Ясюкевича в деревне Кобище, городокского района Витебской области. Гость для одинокого человека, что солнышко, усаживал меня возле кровати больной дочери Иосиф Георгиевич. По-стариковски засуетился, растерялся, чем бы еще уважить. Насила удалось уговорить не затевать никакого угощения. И неторопливо, как вся жизнь в этом доме, стали складываться воспоминания. Если дочь что-нибудь забывала, подсказывал отец. Рассказывают и Осип Георгиевич Есюкевич, и его дочь Мария. Войну партизанская свизна отряда имени Петракова, бригады имени Рокосовского. Иосиф Георгиевич. Сыны мои все воевали на фронте. Двоих наших племянников расстреляли за то, что с партизанами связь держали. Сестру мою, их мать, фашисты сожгли. В доме своем. Бедная, горела. Говорили люди, что пока дым не закрыл, видно было, как держала икону. И стояла ровненько, что свечка. После войны, как увижу, солнце заходит. Мне кажется, будто что-то горит. Мария, я была совсем девочка, 13 лет. Я знала, что отец помогает партизанам, понимала. Приходили какие-то люди ночью, вызывали его, что-то оставляли, что-то забирали. Отец часто брал меня с собой, посадит на воз и скажет: "Сиди и не поднимайся с этого места. Когда приедем куда надо, он достанет оттуда оружие или листовки. Едет старый человек с девочкой это не так-то бросается в глаза. Потом он стал меня посылать к станции, научил, что надо запоминать. Я тихонько прокрадусь кустам, и до ночи там хожу, считаю, сколько составов пришло, запоминаю, что везут. Оно видно, оружие везут, танки или живой силы состав едет. Кусты недалеко от железной дороги были. Немцы их на целый день раза 2-3 простреливали. А не страшно было. Я маленькая, проберусь всегда так, что меня никто не заметит. А тот день я хорошо помню. Отец два раза пытался выехать с хутора. Надо было пробраться в лес, где его ждали партизаны. Два раза он выезжал, и два раза его возвращали патрули. Стало темнеть, вижу, ходит по двору, переживает. У него вот что я запомнила, щетина к вечеру выросла, чёрной весь стал. Зовёт меня Марика, а мать в голос: "Не пущу дитя", оттягивает меня от отца. Но я побежала через лес тихонько. Я там все дорожки знала. Правда, темноты боялась. Партизан нашла, они ждали, всё передала, что отец сказал. А когда возвращалась назад, уже светать начало. Как обойти немецкие патрули, кружила по лесу, провалилась в озеро, пиджак отцовский, сапоги всё утонуло. Как сама выбралась из плена, не помню. К утру началась у меня горячка. Как легла я тогда, так уже с кровати и не встала. Мать отвары травяные готовила, другой помощи-то не было. Врачей не было, и ноги отнялись. 10 операций после войны сделали. Была в санатории лечилась. Иосиф Георгиевич. 2 года назад умерла жена. Умирала в сознании, всё видел, простила мне, а Марию, понял, не простила. Ни себе, ни мне не простила. Так и умерла. Иосиф Георгиевич провожал меня короткой дорогой. До самой автобусной остановки. Шли через весенний цветущий сад. Войну посадил. Люди умирали, а я сад посадил. Так хотелось жить. Сад цветл густо одним белым букетом. белым до печали, как голова хозяина. Что поражает почти во всех рассказах, в горе почувствовали общее, хотя у каждого был свой жребий, свою страшную взятку война не сразу взяла у всех. Не найдётся семьи, которую бы она обошла, но тогда поначалу многих пощадила. Но и те, кого пощадила, и кого нет, всё равно почувствовали у себя как что-то одно, как что-то неразделимое, цельное. Вот эта удивительная человеческая общность и стала тем, чему под силу оказалось вынести все и победить. Горе чувствовали общее, а ответственность за то, что будет дальше, как пойдет, каждый брал на себя. И мужчина, и ребенок, и старик, и женщина. Потом говорили, что отца оставили, что было задание. Никто нас не оставлял, мы сами решили. Я не помню, чтобы была паника. Было большое горе, это да. Но паники не было. Все верили, что победа будет наша, рассказывала партизанка Валентина Павловна Кожемякина. В первый день, когда вошли немцы в нашу деревню, отец играл вечером на скрипке «Интернационал». Ему хотелось что-то такое сделать, какой-то протест. Счет у врага был один. И за взорванный эшелон, и за спрятанного раненого, и за кусок хлеба, переданный партизанам, смерть тебе, твоим близким. И за малое платили самым великим. На оккупированной врагом территории у множества было тысячи лиц. И бульба дробненькая на столе, как мера всех мер, последняя, что оставалась в крестьянской хате, последняя, что отдавали. Александра Никифоровна Захарова. Единственная женщина, партизанский комиссар. Комиссар 225-го полка Гомельской области. Помню, на всю жизнь запомнила, как раненые ели ложками соль. Как в строю называют фамилию, Боец выходит и падает вместе с винтовкой от слабости. Народ нам помогал. Если бы не помогал, то партизанское движение не могло бы существовать. И на раз со слезами на всё-таки отдают, так и говорили. Деточки-деточки, вместе будем горевать, победу ждать. Последнюю дробненькую бульбу высыпят, дадут хлеба. Один говорит: "Я столько-то дам", тот: "Столько, а ты, Иван, а ты, Мария". Как все, так и я, но у меня ж дети. Часто они плачут, и мы плачем. Что мы были без населения, целая армия в лесу, но без них мы бы погибли. Они же сеяли, пахали, чтобы себя и детей кормить, чтобы нас кормить, одевать всю войну. Ночью пахали, пока не стреляют. Я помню, как пришли в одну деревню, а там хоронят старого крестьянина. Его ночью убили. Жито сеял Так зажал зерна в руке, что разогнуть ему пальцы не смогли, с зернами его в землю-то и положили. У нас же оружие, мы могли защищаться, а они? За то, что булку хлеба дал партизану, расстрел. Я переночевала и ушла, а если кто донесет, что я в этой хате ночевала, им всем расстрел. А там женщина одна, без мужика, а с ней еще трое маленьких детей. У нее дети, она же нас не прогоняла, когда мы придем, И печка вытопит и обстирает нас. Она нам последнее отдаст. Ешьте, хлопчики, а бульба весной дробненькая-дробненькая, как горошины. Мы едим, а дети на печи сидят, плачут. Горошины эти последние. Я бы всем женщинам, которые кормили, одевали нас в тылу, я бы им какую-то медаль придумала. Они такие же ветераны войны, как фронтовики и партизаны. Что бы мы без них сделали в войну? А после войны Мы бы сделали без детей, которых они вырастили, когда мужья воевали. И многие мужья погибли. И этих женщин я до конца жизни не забуду. После войны я встречалась с Александрой Михайловной Калантай. Она спрашивала, часами заставляла меня рассказывать. Ее интересовало, как люди жили в лесу, не день, не два, а годы, как они были друг с другом. Это война, бои, ужасы. Как это сказывалось на отношениях людей, на женских чувствах, На чувством мужчин к женщине. Она слушала и поражалась, какие у нас люди. Она говорила, что таких людей победить нельзя. Из воспоминаний минской подпольщицы Веры Григорьевны Седовой. Первый раз принесли мне листовки. Я зашила их в подушку. Мама стелила постель и нащупала. Распорола подушку и увидела эти листовки, стала плакать. Ты себя погубишь и меня. Потом я хотела отправить её в партизанскую зону. Она не захотела. Я веру не брошу. Она помогала мне. Ко мне часто приезжали партизанские связные. Распрегут лошадь. Это же все видят. Что вы думаете? Люди не видели? Видели и догадывались. Я говорила, что это от брата из деревни, но соседи хорошо знали, что у меня никакого брата в деревне нет. Я им благодарна, я всей нашей улице должна поклониться. Одного только слова было достаточно. чтобы мы погибли вся семья. Стоило только пальцем ткнуть в нашу сторону, но никто же этого не сделал. После войны они говорили, что знали, кто ко мне приезжал. Партизанка Вера Сафронова Давыдова вспоминала такой случай. Зашли мы в хату, а там ничего нет. Две голые обструганные скамейки и стол стоит. Даже кружки, кажется, не было воды напиться. Всё у людей забрали, и только икона в углу и рушник на ней висит. Сидят дед с бабкой. Один наш партизан снял сапоги, портянки такие рваные, он их закрутить уже не может. А дождь, а грязь, а сапоги рваные. И вот эта бабка подходит к Игоне, снимает рушник и отдаёт ему. Дедка, как же ты пойдёшь-то дали? А больше ничего в этой хате нет. Со слов партизанской связной Веры Митрофановны Толкачёвой. В первые дни подобрала я за деревней двух раненых. Один был раненный в голову, у другого солдата осколок в ноге. Сама этот осколок вытащила, в рану влила керосин, ничего больше не было. Выходила я их, подняла на ноги. Сначала один ушёл в лес, потом другой. Последний, когда уходил, сразу мне в ноги, хотел мне ноги поцеловать. Сестричка милая, ты же мне жизнь спасла. Не было ни имени, ничего, только сестра и брат. Бабы соберутся вечером у меня в хате. Говорят, немцы в Москву взяли. Никогда. У кого мужья и сыновья на фронте, у кого в партизанах, все считай на войне. С этими же бабами мы поднимали после освобождения колхоз. Меня поставили председателем. Было ещё у нас 4 деда и 5 подростков по 13 лет. Это мои пахари. Было 20 лошадей. У них короста, их надо было лечить. Вот и всё, что у меня было. Не было ни колёс, ни хомутов. Считай лопатами бабы землю поднимали, на коробах барнавали. Хлопчики день боронуют, а вечером узелки развяжут. У всех еда одинаковая проснаки. Вы не знаете, что это такое? Семена щавеля. Оборотничек. Не знаете? Такая трава есть. Плевер щипали и всё это толкли в ступе и пекли эти проснаки. Осенью пришла разнорядка. 580 кубометров леса повалить. С кем? Взяла своего хлопчика 12 лет и девочку 10 лет, и другие бабы также. Сделали мы этот лес. Вот что вспоминает Елена Михайловна Сашилина из города Дзержинска Горьковской области, 30 лет проработавшая газорезчиком на заводе химического машиностроения. Мужья наши на фронт ушли, а мы их заменили возле станков. Ой, на заводе у нас такой фронт был. По двое-трое суток не выпускали нас из проходной. никак не пускали. И мы плакали, и ребетишки наши плакали, плакали, да всё равно выросли. В том же городе живёт Вера Сергеевна Романычева. Из разговора с ней: меня вызвали в Желнинский госпиталь сдать кровь раненому. Я приехала и даже сама помогала переносить раненого в операционную. Потом сдала кровь 300 г. А врач говорит: "А нам нужно бы ещё донора". Тогда я протягиваю вторую руку: "Берите ещё из этой руки, из левой". И ещё 500 г крови сдала больному Ване Обросимову. Ему тут же её влили, и вместе с сиделкой мы понесли его в отделение. Такой он был слабый. "Сила я возле него, а он и говорит: "Спасибо вам, а ведь у меня никого нет, ни отца, ни матери. Наш дом разбомбили, они все погибли. И вот когда я уеду на фронт, я буду считать вас своей мамой. Что со мной случится, вам сообчат. А если вернусь, вы будете моя мама". А другой раз вызвали меня дать кровь. Я сдала, пришла домой и позвонила. Как мой больной? Отвечает: "Уже умер". Я положила трубку, и у меня слёзы, слёзы, потому что сидели мы с медсестрой вместе. Он просил, чтобы домой написали его маме, как он себя чувствует. Сестра писала, он диктовал. В деревню Ратынцы, в Ложинского района, я приехала совсем с другим редакционным заданием. Справилась быстро, и вечером уже ждала на перекрёстке автобус, чтобы вернуться в Минск. Сидели тут же на лавке женщины, поджидали на выходных своих городских теперь детей. Чуть только тронула их память, заговорили громко, как загласили. Успела записать несколько фамилий. Елена Адамовна Величко, Юстины Лукьяновна Григорович, Мария Фёдоровна Мазура. Нет, Они не воевали эти женщины и не были в партизанах. Им выпало другое провожать на фронт своих мужей и сыновей. Получать на них скупые на слова похоронки, поднимать весной одних без мужиков землю и сеять хлеб, спасать детишек, сохранить в войну пятерых или четверых детей, род свой сохранить это тоже подвиг. И я включил их рассказы в эту книгу, потому что хотя и не были на войне, но называют себя солдатками. Вот как велика была наша армия. Партизанам все помогали, кто как мог. Что мы, бабы, могли, когда детей полная хата? Покормишь, обстираешь людей. Спалили нас немцы, забрали всё дочисто. Остались мы на одном сером камне. Пришли из лесу, ничего нет. Только коты пооставались. Что ели? Летом пойду ягод на собираю грибов, полная ж хата детей. Окончилась война, в колхоз пошли. И жала и косило и молотило, мама моя так говорила. Как помру, не знаю, что с душой будет, а руки так отдохнут. Так тяжко робили. Девочке моей 10 лет было, она со мной жала. Бригадир приехал поглядеть, как такая малая и норму до вечера зробить. А мы жнём и жнём, солнце за лес катится, а нам, чтобы оно выше поднялось. Нам дня мало, чтобы одним без мужиков всю работу поробить. И в колхозе и дома И мы в колхозе под две нормы давали. Я и теперь, когда бригадир попросит, помогать хочу. После войны в моей хате только дети остались и рушник на иконе обгорели совсем. Пошла моя девочка в школу. Только тогда я ей впервые ботиночки купила. Она в них спать ложилась, не хотела снимать. Вот как жили. Заплакала одна, заговорила другая. Слух прошёл, что в местечко пригнали наших пленных. Кто признает там своего, может забрать. Поднялись, побёгли наши бабы. Вечером кто своего, а кто чужого привёл. И так и рассказывают, что поверить не можно. Гнеют люди живцом, с голода помирают. Побёгла я на другой день. Своего не нашла, думаю, сына кому-нибудь спасу. Приглянулся мне один чернявенький. Сашко звали. Как сейчас мы его маленького внучка. Ну, годов 18 ему было. дала немцу сало, божусь, брат. Пришли мы домой. Он одного яйца не съест, так сослаб. Месяца не пробыли эти люди у нас, и нашёлся гад. Жил как все женатый, двое детей, пошёл в камендатуру и заявил, что мы чужих взяли. На завтра немцы приезжают на мотоциклах. Голосим, на колени падаем, а они обманули, что отвезут. Их ближе к дому. Я Сашко костюм дедовый отдала, своих три платья. Я думала, что он будет жить Домой собираться. А их вывели за деревню и положили с автоматов всех. Значит, то расстреляют, мы бы их в лесу затаили. Пускай бы сами с детьми погибли, но спасли. Они же молодые-молодые, хорошие, и мы решили, у кого они были, девять человек их поховать. Пятьры из ямы вытягивают, а четверо оглядываются, чтоб немцы не налетели. Руками нельзя. Самая жара, а они 4 дня пролежали. И лопатами по сечь боимся. На настольник положишь и тянешь. И воду брали, и нас и завязывали. Как самим-то не упасть. Могилку одну в лесу выкопали, положили их в рядок, простынями головы по накрывали, ноги. Год мы не утихали, плакали по ним. И каждая думала, а где мой муж или сын? А мужья своих женщины до сих пор вспоминают, как о молодых ребятах Потому что остались у них только их молодые фотографии, и дети похожи на них. Муж у меня был хороший, добрый. Мы с ним успели пожить только полтора годичка. Когда он уходил, я дитё под грудями носила. Но он девочку не дождался, без него родила. Он летом ушёл, а я её осенью приждала.